Глава 22. Нелли. 18 июля 1956 года. Нелли недовольно посмотрела на неуклюжий гипс на ее ноге, лежавшей на диванной подушке. Что ж, хорошо, что она хотя бы накрасила ногти лаком перед тем несчастным падением. Возле дивана стояли деревянные костыли. Она писала письмо, положив на колени несколько журналов, а на них лист почтовой бумаги. Потом аккуратно сложила его, выровняв края, и лизнула клапан конверта. Написала по центру адрес матери, а свой указала в левом верхнем углу и положила письмо на столик. «Миссис Мёрдок, если хотите, я отправлю ваше письмо». Эллен пришла в гостиную, чтобы унести ланч, к которому Нелли едва притронулась. «Сегодня днем я пойду на рынок и могу заглянуть на почту. Мне это не составит труда». «Пожалуйста, элен называйте меня Нелли», — ответила она, как делала каждый раз, когда элен называла ее так же, как звали свекровь, миссис Мердок. Элен, на голову выше Нелли, с большими глазами, которые всегда казались удивленными, кивнула после такой просьбы, но Нелли знала, что ничего не изменится. «И нет, спасибо, всё в порядке. Я намерена написать ещё несколько, так что, пожалуй, потом вы все письма и отправите». Нелли сунула конверт под обложку нового номера журнала «Ladies Home Journal». «Мэм, вам ещё что-нибудь нужно, пока я не ушла?» «Пока нет», — ответила Элис. «Вот я думаю насчёт сэндвичей с холодной бараниной и мятным соусом к сегодняшнему ужину». Может, подать их зелёным салатом? Ведь у нас ещё осталась баранина. На один сэндвич точно хватит. элен протянула руки за спину Нелли и взбила её подушки, подойдя так близко, что Нелли стало некомфортно. От теника на её щеке остался лёгкий след, походивший на тень. Но Нелли всё же повернула голову подальше от глаз служанки. «Вы больше не будете есть?» — спросила элен «Нет, не буду, спасибо». Все было вкусно, но ко мне пока не вернулся аппетит. Она улыбнулась, как бы извиняясь. «Приберегите баранину для Ричарда. Это его любимая еда. Я приготовлю ее после возвращения. А вы что желаете на ужин?» «Я съем немного салата и, может, чуточку бульона. Спасибо, элен Пока это все». «Тук-тук!» От входной двери донесся голос Мириам. «О, впустите Мирием, пожалуйста!» «Конечно, миссис Мёрдок», — ответила элен на что Нелли лишь тихонько вздохнула. «Я оставлю вам этот сэндвич, а то вдруг вы потом проголодаетесь». «Ладно, спасибо». Нелли с трудом убрала раздражение из голоса. Почти постоянное присутствие служанки и её суетливость пробуждали у Нелли клаустрофобию и раздражение. Конечно, она нуждалась сейчас в помощи, но в целом привыкла находиться в доме одна. Однако Ричард настоял на своем. Эйлин будет жить у них, пока Нелли не сможет справляться с делами сама, нравится ей это или нет. «Как поживает наша пациентка?» Мириам двигалась медленно, сегодня у нее наверняка распухли суставы. Она поставила себе стул рядом с Нелли и ласково улыбнулась. «Выглядите вы лучше, дорогая, щечки порозовели». «Вы слишком снисходительны ко мне», — ответила Нелли. «Но как вы и сами себя чувствуете? Мне кажется, у вас тоже проблемы с суставами». «Ох, куда мне от этого деться? Не беспокойтесь, дорогая. У вас и самой хватает сейчас болячек». В дверях показалась голова элен «Вам принести чего-нибудь попить, миссис Клаусон? О, это было бы очень любезно с вашей стороны. Я выпью то же, что и Нелли». «Холодный чай», — сказала Эллен, и Мириам кивнула. «Замечательно. Благодарю вас, Эллен». Вскоре они обе пили чай, ели кофейный кекс, который принесла Мириам, и говорили о погоде, когда же уже выглянет солнце, и что делать с внезапным нашествием мышей-полевок. Маленькие грызуны лакомились корнями суккулентов, луковицами и травой. Из-за них в саду Мирием появились некрасивые проплешины. Через некоторое время хлопнула входная дверь. это Эллен отправилась в город, и женщины остались, наконец, одни. Мирием сделала глоточек чая и поставила стакан на столик. «Так как же сегодня у вас дела, дорогая?» «Грех жаловаться», — ответила Нелли. «Ричард все время занят». Она не стала уточнять, чем и с кем. «Ну, я думаю, что это весьма кстати, правда?» — заметила Мириам. Нелли пробормотала, что «да, верно». А сама, странное дело, испытывала благодарность к Джейн, секретарше Ричарда, помогавшей ему быть занятым, неважно, как и чем. «Вы сможете помочь мне сегодня с травами?» — спросила Нелли. «С радостью. Бог знает, сколько уже раз вы помогали мне». «Обещаю, что это будет не обременительно для ваших рук». «Мои руки в полном порядке», — ответила Мириам. Нелли знала, что это неправда, но она не попросила бы помощи у своей подруги, если бы могла это сделать сама. «В общем, я думаю, что нам пора приступить к работе», — сказала Мириам, хлопнув ладонями по бедрам. «Расскажите мне, что надо делать». «О, тут у меня еще одна маленькая просьба». Нелли достала конверт из журнала. «Вы можете взять у меня это письмо?» «Так же, как остальные?» «Да, пожалуйста», — сказала Нелли, и Мириам сунула конверт в сумочку. Нелли была признательна Мириам за ее безграничную помощь. Пожилая женщина никогда не задавала вопросов, на которые Нелли было бы тяжело отвечать, понимая, что о некоторых вещах лучше не спрашивать. Несмотря на разницу в возрасте, Мириам стала для Нелли самой близкой подругой. «Итак, все лежит на кухне?» — спросила Мириам. «Да, травы завернуты в газету. Они лежат на холодильнике. Вы сможете встать на табуретку со ступеньками?» — спросила Нелли, и Мириам заверила ее, что сможет. «Нужно, чтобы вы оборвали сухие листья и семена и положили их в ступку. В верхнем ящике возле раковины лежит пестик. Потолките травы. На столешнице две стеклянные баночки для трав. Туда надо все высыпать. Но это я могу сделать и сама, руки у меня не сломаны». Но Мириам не хотела и слышать. «Нелли, вы лежите, отдыхайте, пока есть такая возможность, дорогая. Хоть я и старая, и руки у меня дрожат, но уж все равно смогу потолочь вашу траву». «Спасибо вам, Мириам. И не забудьте надеть резиновые перчатки», — добавила Нелли. «Некоторые стебли жесткие, и я не хочу, чтобы вы укололись». Перчатки висят над краном. «Ложитесь и отдыхайте», — сказала Мирием, похлопав Нелли по здоровой ноге. «Сейчас я моментально справлюсь с заданием, и после этого мы с вами поболтаем и доедим кекс. Правильно?» «Правильно», — улыбнулась Нелли. «Рецепт я храню в кулинарной книге моей мамы, за обложкой. Положите его туда, когда закончите, хорошо?» «Это наш старинный семейный рецепт. Мне хотелось бы, чтобы он не вышел за пределы нашей семьи, если вы не возражаете. — Конечно, — подмигнув, ответила Мириам. Каждая женщина нуждается в парочке хороших секретов.